21. в первую группу ученых составивших вместе с н н лузиным школу теории функций входили и находившиеся в значительной мере под влиянием н н лузина его младшие товарищи, и и привалов в скобках 1891 восемьсот по тысяча годы и в в степанов в скобках 1889 восемьсот восемьдесят девять по тысяча годы его первые ученики М. а суслин в скобках 1894 по 1919 годы а я хинчин в скобках 1894 по 1959 годы пс руссон в скобках 1898 по 1924 годы пс александров в скобках родился в 1896 году Д. Е. Миншов в скобках родился в 1892 году. И другие. С начала 20-х годов в московскую школу вливаются новые силы. Н. К. Бари в скобках 1901 по 1961 годы. А. Н. Колмогоров в скобках родился в 1903 году. М. А. Лаврентьев В скобках «Родился в 1900 году». П.С. Новиков. В скобках «1901» по «1974» годы. Л.А. Люстерник. В скобках «Родился в 1899 году». Л.В. Келдыш. В скобках «Родился в 1904 году». Л.С. Пантрягин. В скобках «Родился в 1908 году». И другие. Но многие из них впоследствии возглавили новые школы и направления в различных областях математики в московской школе теории функций были получены фундаментальные результаты по теории интегрирования теории тригометрических рядов и ортогональных систем во многих пограничных вопросах теории функций действительного и теории функций комплексного переменного по проблеме моногенности в геометрической теории функций комплексного переменного заложены основы теории квазиконформных отображений. Многое было сделано и для развития новых теорий, возникавших за рубежом, например, по обобщению почти периодических функций, теория которой была создана в начале 20 -х годов Х. Бором в скобках 1887 по 1951 годы Дания. Естественным образом в этой школе исследования по теории функций сочетались с работами по теории множеств. Достаточно указать теорию аналитических множеств М. А. Суслина и теорию проективных множеств Н. Н. Лузина по топологии. Так сложилась московская топологическая школа, в числе представителей которой П.С. С. П.С. Александров, А. Н. Колмогоров, Л. С. Пантрягин. В скобках родился в 1908 году, А. Н. Тихонов, в скобках родился в 1906 году и другие. Страница 303. Тематика московской школы постоянно и неуклонно расширялась, к ней подключались или в нее вступали математики других научных центров Советского Союза. м а Лаврентьев начинает систематическую работу в теории аналитических функций, и в 30-е годы он уже возглавляет коллектив молодых математиков, к которому примыкает М.В. Келдыш. В скобках 1911 по 1978 годы. к 30 годам Москва становится также основным центром исследований по конструктивной теории функций действительного переменного. Круглая скобка. С.Н. Бернштейн и его школа. Конец круглой скобки. Исследований, в которых принимают участие ученые Ленинграда, Харькова и других городов. Для московской школы теории функций характерно стремление возможно шире применять, Полученные результаты и разработанные методы в других областях математики, в механике, физике и так далее. Вслед за московской надо поставить польскую школу, в которой также сочетались исследования по теории множеств, теории функций и топологии. Роль, в известной мере аналогичную роли Лузина, здесь играл В. Серпинский, который был в общении с Лузином в годы Первой мировой войны и находился под сильным его влиянием. В числе его учеников и последователей мы находим К. Куратовского, в скобках родился в 1896 году, С. мазуркевича в скобках родился в 1896 году, и других. Другие страны представлены меньшими группами ученых, том часто не объединенными какой-либо общей программой, но вместе взятые они дали очень важные результаты. В теории целых и мироморфных функций, Известная закончилась была достигнута благодаря работам финских математиков Р. Неванлинны, в скобках родился в 1895 году, и эль Альфорса, в скобках родился в 1908 году. Главным образом трудами немецких математиков была продвинута теория однолистных функций. Многолистные функции и соответствующие им поверхности римана были предметом исследования советских и финских математиков, П. Монтеллен, в скобках, родился в 1876 году, Франция, были введены и широко использованы, в кавычках, нормальные семейства функций. Этот перечень далек от полноты. Все же, несмотря на обилие результатов, теория функций к концу 30-х годов уже не занимает центрального положения в математических исследованиях. Центр тяжести в течение двух десятилетий, заметно смещается в другие области математики. Одна из таких областей – алгебра.